«А кому же тогда выпадет роль сэра Дадли? Не мне ли?» «Нет», — с той же решительностью повторила Фиби. «Если не я королева, то пусть ее возлюбленного играет Руфус. Я его уговорю». Они стояли уже возле дверей кабинета. «Если позволишь мне пройти в комнату, — сказал он, — и войдешь сама, я покажу предназначенный тебе подарок». «Как мило. Так давай быстрее. Где он?» Здесь. Кейда похлопал по карману куртки. Преувеличенно, осторожно он вытащил оттуда аккуратный пакет извощенной бумаги и вручил Фиби. Что это? — Посмотри сама. Она разорвала обертку и застыла, не веря своим глазам. В ее руках была книжечка в кожаном переплете с золотым тиснением на обложке и корешке, и в том и в другом месте блестящие буквы складывались в ее имя и фамилию. Она раскрыла книгу и на веленовой бумаге узнала строки, написанные недавно ее рукой. Этой самой, с чернильными пятнами на пальцах. «Моя пьеса!» — воскликнула она. «Ее напечатали?» «Да, у лондонского типографа», — сказал Кейта, любуясь ее смятением. «Но как? Откуда он ее взял?» «Из моих рук, дорогая!» «А вы откуда? Я храню рукопись в малой гостиной. Она сейчас там, я недавно видела...» — Грешен, Фиби, признаюсь. Чтобы сделать тебе подарок, мне понадобилась помощь Оливии. Она охотно переписала всю твою пьесу от начала до конца. К счастью, ей удалось разобрать твой почерк. — И вы все время молчали, ничего не говорили мне. Я была уверена, вас не интересует моя писанина. — Скажу честно, так оно и было, до поры до времени. Но потом я показал ее знающим людям в Лондоне. — Кому? — Неплохим поэтам, Джону Мильтону и Флетчеру. Им понравилось? — с замиранием в голосе спросила Фиби. Кейта иронически, как он это умел, улыбнулся. Они вынуждены были признаться в этом. Правда, неохотно. Особенно мистер Милтон. Никак не мог смириться с мыслью, что какая-то женщина осмелилась вторгнуться в его царство поэзии. Но и он процедил, что у тебя есть интересные строфы, прекрасные обороты речи, или как это у вас там называется? Когда мы едем, Фиби все вертела в руках свою книгу, глядя на нее с некоторым недоверием. «Да хоть сейчас. Надеюсь, ты не разрешишься в дороге?» Он произнес это как бы шутя, но в голосе его звучала тревога. Фиби с трудом отвела глаза от книги и сказала, «Нужно попросить Мэг быть повивальной бабкой. Больше я никого не знаю». «Пусть. Если хочет, — сказал Кейта, — едет с нами. И черный кот ее тоже». Кто удивился, Кейта? А ну да, конечно, и все остальные люди или животные, которые тебе нужны для полного комфорта. Фиби уколола его ирония, но совсем чуть-чуть. Она уже поняла, что он за человек и как к ней относится. Повернувшись к нему боком, она спросила, я ужасно толстая, верно? «Не удивлюсь, если у меня будет сразу два мальчика. А вы что думаете?» Она смотрела на него ясным детским взглядом, ожидая ответа. «Мне вполне достаточно одного ребенка», — тихо произнес он, убирая с ее лица прядь волос. «И по правде говоря, милая», — добавил он еще тише, — «ты настолько дорога мне, что я не променяю тебя на целый выводок сыновей». Бросив книгу на стол, Фиби кинулась в его объятия. — Не говорите так, — воскликнула она, прижимаясь к его груди. — Я могу и хочу подарить вам много сыновей и дочерей, таких, которые без настоящей любви не рождаются. — О, тогда нужно спешно увеличивать число детских комнат у нас в доме, — сказал он. Чувствуя, как в животе, которым доверчиво прижималась к нему Фиби, шевельнулось дитя. Она взглянула в его любящие глаза, и оба поняли, что с этого мгновения нерасторжимо связаны друг с другом. Конец книги Июнь 2002 года звукорежиссер Алла Тополева читала Людмила Ларионова.